Глава двадцать девятая. Третья мутация. Психор. «Ну так что, решили?» — прищурившись, спросил Виктор. «Ждём Инквизицию, выплачиваем долг и выдвигаемся в осенний лес? Это я так «жёлтую зону» называю. А ты в оранжевой или красной? Не был ещё?» — поинтересовался я. «Слушай, я не самоубийца. Что я там забыл с этой пукалкой?» Егир похлопал ладонью по прикладу винтовки четвёртого класса. Я этими спицами только пощекотать их смогу или разозлить хорошенько. Разве что в глаз бить, но где гарантия, что они сдохнут? Не, тут команда нужна и хорошая подготовка. Ловчие ямы, канаты, какая-нибудь дичь, плазменные гранаты, штурмовые комплексы корпов. Продолжил я перечисление. Ага, и мы там и останемся. Ты что, в оранжевую зону только с бешихом на мороженом можно идти или же на танках? Ты видел этих тварей? Ну, видел, у корпов ездовых мутов, каждый как бегемот ползучий. Это не мутанты, это гибриды. Корпы их как-то скрещивают и выращивают под свои нужды. Скажу честно, я когда-то просидел целый день в засидке, наблюдал за оранжевой зоной. Там такие страховидлы ползают, что наши земные бегемоты с ними вряд ли станут связываться. И пока не знаю, каким оружием их можно бить. Ты встречал заключённых в литной броне? поинтересовался я. В серой, что ли? Издалека разок видел. Думал, это волейбой был. Нет, в общем, нам необходимо выполнить следующие условия. Я коротко пересказал Виктору, что нужно сделать, чтобы получить право на покупку элитного комплекса и получение четвёртого уровня доверия у корпов. Ну, раз такое дело, то можно жить. Усмехнулся земляк. А я, дурак, уж решил было, что можно забить на отношения с корпорацией. Мяска втихую точить начал, кое-какие травки употреблять. «Ну, стоит заметить, что кушать местную флору-фауну мало кто может», — хмыкнул я. «Например, сами Корпо едят только красных мутантов. От других у них не сварение со смертельными последствиями». «Готовить уметь надо», — хмыкнул Виктор. «Да нет, тут другое». Это мы, земляне, можем кушать местных зверушек, а вот остальные загнутся. «Ха, а я-то думаю, что это те двое со мной есть отказались!» Хмыкнул егерь и, встретив мой заинтересованный взгляд, махнул рукой. «Да, старая история. Дней двадцать назад дело было. Я только своего первого жёлтого мутанта привалил, на кабанчика похожего, ну и решил свежатинки зажарить. Но эти двое на меня и вышли, когда я уже ужинал». Я говорю: "Присоединяйтесь, на все хватит, а они как рванут обратно в лес". "Ты уже тогда пил свою голубую брагу?" ехидно поинтересовался я. "Ага, я ж говорю, не люблю, когда за мной следят всякие. Ты, кстати, не желаешь ощутить себя свободным?" "Вот выберемся из аномалии, я с радостью стану свободным, а твоя свобода, она ложная", я поднялся со славки. "Ты вот что скажи, мы втроём завалим оранжевого мутанта?" Тот надо подумать. Говоришь, у тебя винтовка мощнее моей? Может, испытаем? Давай попробуем, согласился я. Корпы прибыли на второй день нашего нахождения в селении. Отряд из двух десятков бойцов в бронескафах, верхом на уже виденных мной оранжевых мутантах. Они также заняли круговую оборону, как и в прошлый раз. Вот только вели себя совершенно иначе. Никакой настороженности. Скорее всего, чрезмерная расслабленность присутствовали во всех их действиях. Да, все быстро привыкают к безопасности. Не фронтир. Угрозы нападения элитных мутантов нет. Вот и растащило корпорантов. Эй, Виктор, неужели кто-то смог ужиться с тобой? От вставших лагерем корпов к поселению направился боец. Я думал, так и сдохнешь в одиночестве. И тебе, чтобы спалось, как на ежах, капитан. С ехидной улыбкой ответил егерь. Как дела на базе? Да всё так же. Вот решили повысить твоему посёлку рейтинг. Ты один в неделю приносишь больше мутагена, чем некоторые общины заключённых за пару месяцев. Что там у тебя? Опять только капсулы и этанол? Ну а что же ещё? Удивился Виктор. Я пока не самоубийца, чтобы в оранжевую лезть. Давай, заходи первым. Да, общий запрос на посёлок не изменился. Пока нет. Ответил земляк и, закинув на плечо тяжёлый рюкзак, двинулся к лагерю корпов. Мои товарищи самостоятельные, сами разберутся, что им нужно. Как меня точно не будут допрашивать? шёпотом спросила Галина, выглядывая из-за моего плеча. Единственное, что они будут делать это глазеть на тебя, когда ты станешь переодеваться в новый костюм. Ты главное, не показывай страха. Вот ещё — фыркнула напарница. «Слушай, а может, мне им наоборот глазки построить? Может, скидку сделают?» «Скидку? Без пяти минут рабыни? Галя, ты для них никто. Вещь. Впрочем, если ищешь проблем, делай, что хочешь». «Да нет, я наоборот хочу быть незаметной». Девушка быстро растеряла свой энтузиазм. «Вот и хорошо. Ты ведёшь себя, как мой отец», попыталась обидеться Галину. «Разговорчик и рядовой!» — шикнул я. Приготовься, второй пойдёшь. И не забудь сослаться на меня, если спросят про мутацию. Виктор вернулся через 10 минут, поравнявшись со мной, подмигнул, мол, всё будет хорошо. Да я уже и сам понял, что здесь не фронтир, и корпом по большому счёту наплевать, чем мы занимаемся, главное, чтобы приносили мутаген. Галина задержалась. Ну ещё бы. Всё-таки я отдал девушке не только все её капсулы, но и трофейные, что достались мне из разных источников. а также десяток своих, с зелёной мутью. Немного, но ей пока и не нужно оружие и экипировку четвёртого класса. А на пятьдесят зелёных и десять голубых девушка взяла себе бронекомбез третьего, набрав на остатки всякой мелочёвки вроде рационов питания и расходников к броне и оружию. Возвращалась Галина, довольная. Я прекрасно понимал её чувства. Один только шлем придавал плюс десять к уверенности, не говоря уже о защите. «Хэп, спасибо». Без своей помощи мне бы на третий класс не хватило, поблагодарила меня напарница. Скоро ты пожалеешь, что не смогла взять четвёртый. Усмехнулся я, бросив взгляд на её наруч. Там красовались две жёлтые полоски. Виктор достал из своих запасов пять ампул этанол. Я установил девушке ещё одну мутацию, давшая ей ещё одно усиление на реакцию и укрепив сухожилия. Иди в посёлок, там Виктор тебе подарок приготовил. Настала моя очередь наведаться в мобильную лабораторию корпорации. Я ожидал увидеть все те же условия, но был удивлён, когда вместо палатки обнаружил в лагере модуль с большими зеркальными окнами и полное отсутствие тяжёлого вооружения. Удобно они устроились на обжитых землях, развозят с собой целый дом. "Чего за мир заключанный, шевелись", прозвучал за спиной голос капитана. Я шагнув вперёд, постучал в дверь модуля. «Заходи, чего тормозишь?» — вновь рявкнул капитан. Похоже, его благодушное настроение распространялось лишь на Виктора, поэтому я выполнил просьбу командира корпов. Внутри было тихо, необычайно чисто и пахло какой-то химией. «О, еще один!» — прозвучал старческий голос. «Чем ты меня порадуешь, заключенный?» «Есть чем!» Усмехнулся я щуплому, несмотря на облачённый бронеска в седому мужичку, и начал выкладывать на стол содержимое рюкзака. Два с лишним десятка капсул с жёлтой мутью, шестнадцать костяных заготовок под клинки и одну красную ампулу. «Ух ты!» Сотрудник корпорации тут же ухватил капсулу и загнал её в свой навороченный наруч. Пробежался по кнопкам, что-то записал в лежащий тут же блокнот, при этом приговаривая. Так, что тут у нас? Ага, неизвестный мутаген. А, интересно, интересно. Где взял? Со смертельно раненого мутанта, ответил я. Ещё две капсулы разбились от попадания в них игл каких-то уродов. Лучше бы в тебя попали, проворчал лаборант. Паяли ни одной капсулы для исследования, конечно, хватит, но лучше бы 3 или 5. Но в любом случае, я умножу число нового мутагена на 10. то, что ты сорвал большой куш. Что будешь делать с богадством, свалившимся на тебя? Я вижу, ты и так хорошо упакован. Повысить твой класс до элитного. Поверь, такое предложение не каждый получает, его ещё и заслужить нужно. Если бы не Виктор, я б тебя послал бы. Да, остальных мутагенов в слехой хватит, чтобы обновить картриджи, пищу с водой и боеприпасы. Ну что, по рукам? А выменять её я могу. любопытствовал я. Нет ну а что, вдруг проконает. Хочешь получить красную мутацию? Старик усмехнулся. Какой мутаген тебя интересует? Быстрый убийца. Есть? А, подожди пару минут, нужно поискать среди моих запасов. Старик повернулся к пластиковому сейфу и быстро набрав код, вскрыл его. Я увидел лишь сотую часть того, что было внутри, но мне этого хватило. «Твою же мать, да там целое сокровище! Красные и оранжевые капсулы, много! Шоб я так жил!» – произнёс я, заставляя себя отвернуться. «Твою же в душу, вот где богатство выбора!» «Так, мутаген и быстрого убийцы всего две капсулы. Но есть очень близкий по даруемым усилениям мутаген – алый жнец, ранг психор. Открыт чуть больше месяца назад, так что практически уникальный». Жнец так же, как и убийца, даёт запредельную для обычного человека реакцию. И главное, значительно укрепляет мышечный каркас. Есть ещё кровавый снайпер, но там другое. Значительно повышается восприятие, и нервная система полностью перестраивается. Что выберешь? Думаю, алый жнец подойдёт. Решил я, мысленно подогнав под себя озвученное усиление. Жнец мне пришёлся по душе. Хороший выбор, одобряю. Так, да садись в кресло, я сейчас всё подготовлю. Значит, пять красных капсул Жнеца. Так и быть, за установку ничего брать не буду. Разойдёмся при своих. "Кэпт, ты уверен в своём выборе?" спросила меня Искен. "Всё же Саян тебе назвал конкретный мутагена. Ты себе, скорее всего, сильно ослабил сейчас. Откажись от мутации, пока ещё не поздно. Всё под контролем", произнёс я шёпотом, а сам в этот момент подумал: пора менять скин. Похоже, Азиат взломал её. И как бы я ни привык к ней, мне нужна свобода действий. Слишком уж много она на себе берёт. Уже в третий раз открыто говорит мне о том, что посоветовал делать Саян в конкретной ситуации. Прям как по написанному. В ключевых моментах меня подталкивают к уже озвученному решению. Вот и сейчас мутация идеально подходит под мой билд разбойника или ассасина. Усиления отлично сочетаются с уже приобретёнными к чего искин так засуетился у меня и так уже имеются причины не доверять так называемым приёмным детям мао да и не нравится мне когда кто-то так грубо пытается влиять на моё решение ты что ты сказал лаборант повернулся ко мне лицом держа в руке пять капсул заполненных красной жидкостью так мысли вслух я постарался изобразить невинную улыбку я могу узнать стоимость элитных харужей и экипировки Ну, тут всё просто. Винтовка стоит 50 красных капсул или 5 красных добытых с неизвестного мутанта. Бронекомбес, а точнее бронеска в колониальной пехоте второго поколения обойдётся в сотню красных капсул или 10, но неизвестных. Одноручный метатель 25. Модуль по сбору элитного мутагена 150 красных капсул. И скин шестого поколения также 150. Седьмое поколение стоит 5 капсул элитного ранга. Это что, собрался на элитника охотиться? Парень, uh -huh. э рынава ты тебе. Освойся сначала в оранжевой зоне, а потом задавай подобные вопросы. Так, а сейчас приготовься. Установка красного мутагена сильно отличается от других. Я ожидал ощутить сильнейшую боль, хил мгновенно вырубится. Но произошло совершенно неожиданное экстаз, длиною в несколько минут. Чёрт, да я подобного не то, что не испытывал. Я сотни раз умер от этого невероятного ощущения и столько же раз возродился. Звёздец. Вырвалось само собой и два меня отпустило. Это мать его что сейчас было? Это парень впоследствии мутагена. Раздалось от рабочего стола, на который лаборант переложил все мои капсулы и костяные заготовки под коленки. Представь, что с тобой будет, когда ты будешь повышать усиление. Были случаи, когда у заключённых, пытавшихся повысить себе красную мутацию, останавливалось сердце, и мне приходилось применять реаниматор. Так, в общем, я посчитал твои капсулы и прочую добычу и подготовил оплату. Можешь забирать. Наш отряд появится здесь примерно через неделю, так что будьте готовы. Ах, да, чуть не забыл. Корпорация Ауром на днях продвинулась вглубь неисследованных земель, и нам на передовом крае нужны новые поселения заключённых. Всем, кто согласится поселиться на фронтире, мы впервые предлагаем особые условия. Одвоим за закупочную стоимость мутагена. Маршрут с координатами, где нужно основать посёлок, я уже тебе передал. Всё, забирай свои расходники и проваливай отсюда. Мне ещё с твоим мутагеном разобраться нужно. ела, что успел сделать этот корп, пока меня колбасило от мутагена. Спросил я у Искина, едва вышел за пределы лагеря. Закинул в базу данных координаты и попытался считать информацию за последние 3 недели. Наверное, очень расстроился, когда узнал, что не может этого сделать. Саян установил тебе модуль, из-за которого только корпоранты старшего командного звена смогут получить доступ в базу данных, расположенной в твоём наруче. Ты об этом давно знала? Поинтересовался я как бы ни взначай, и у меня появлялось всё больше желания снять к чертям весь этот наруч. Уж слишком я стал подконтролен приёмным детям. Хотя, с другой стороны, корпы наоборот потеряли надо мной власть. "Земель, ты чего такое угромы?" спросил Виктор едва и ощутился за стенами посёлка. "Ох, етить, колотить! Ты где к растой мутации приобрёл? Трофейное досталось по случаю." «Слушай, а у тебя есть ещё так голубая бормотуха? Очень надо расслабиться, понимаешь ли?» «Хэ, надо, значит, надо!» Усмехнулся Егель. «Мелкую тоже зовём, или пусть отсыпается?» «Тоже. Надо расслабиться как следует». «Кэп, ты точно этого хочешь?» Спросила меня Искин. «Я так понимаю, после приёма жидкости бормотухи нейросеть отключится и наручно какое-то время перестанет функционировать. Управление мутациями также станет недоступным». «Переживу как-нибудь», — отмахнулся я. «В фиолетовой зоне мне ничто не угрожает». «Ну, рассказывай», — произнёс Виктор через пару часов. Мы втроём, изредно захмелевшие, сидели в комнате, за столом и вели разговоры ни о чём. Я две минуты назад получил тревожное сообщение, полыхнувшее перед взором алым текстом. «Связь с носителем прервётся через...» Подобное произошло и с Галиной, но раньше. Сейчас девушка смотрела на нас с Егеримом осоловевшими сонными глазами, но держалась и слушала. "В общем, слушайте", проговорил я и выдал всё, что знала об Мао, вольных приёмных детях и их войне с скорпами. Рассказ занял около получаса, так как я старался донести не только информацию, но и свои мысли о происходящем здесь, в зоне А1. "Ха, интересная история", пробормотал Виктор. Я уже давно закончил говорить, и в комнате, да и во всём селении на некоторое время повисла тишина. Андрей, почему ты думаешь, что наши потомки враги? Ведь у них есть все основания считать тебя заосланным. Этокий шпион корпорации, или много шпионов. Может, нам замороженным всем промыли мозги, а потом, когда придёт время, мы внезапно сменим свои взгляды. Я кажется, что мы работники корпорации. В общем, я бы навестил этого Саяна, выпил бы с ним и откровенно поговорил. Да это понятно, что поговорить нужно. Понимаешь, мне не нравятся их методы. Ладно, о приёмных детях поговорим позже. Меня сейчас больше интересует предложение корпов. Я был на фронтире, там можно жить. А если у нас будет сплочённая команда, то и хорошо заработать. Что скажешь? Готов потрудиться первооткрывателем? Да не вопрос. А то засиделись мы тут как старуха у окна. Решено. Через несколько часов выдвигаемся.